Глава десятая. Распорядитель откинулся на спинку стула и, чуть прищурившись, осмотрел цветник, который ему вручили за малейшую провинность. Соглашаясь на почетную должность распорядителя избрания Алрун, Лифан знал, что будет непросто. Но это был выбор без выбора. Император был милостив к своим верным подданным. Правда, та милость часто граничилась жестокостью, но разве это удивительно? Если позволить всем придворным делать все, что им взбредет в голову, то порядка в империи не будет. Зато попытки переворота и борьба за трон вспышками непорядков истощили бы процветающую империю. Поэтому Лифан смиренно принял наказание, но остался при своем мнении. Леди Мартина Корнели имела скверный характер, с которым могли посоперничать только ее дурно пахнущие духи. А еще она была склочной старухой, которой давно было пора отдалиться от дворца и коротать свои последние годы жизни в каком-нибудь поместье за городом, не отравляя жизнь как придворных, так и подрастающей молодежи своими бесконечными смрадными норовоучениями. В том смысле, что изо рта старухи тоже пованивала, и этот аромат не способны были перебить даже творение ее любимого парфюмера. Правда, наверное, все же не стоило высказывать все это в присутствии ее сына. Ведь лорд славился вздорным характером и несколько женскими повадками. По крайней мере, истерику он закатил совершенно бабскую» и раздул ситуацию до такой степени, что императору пришлось вмешаться. Только поэтому Лифан, который вообще-то был младшим сыном мелкого барона и носил гордую фамилию Нормаш, был вынужден сейчас сидеть в этой столовой в окружении четырех нервно настроенных молодых леди, одной ничего не понимающей новой участницы, еще одной рыдающей алруны, и полыхающей злостью чародейки, которая определенно была настроена испортить эту шаткую иллюзию спокойствия, что с таким трудом Лифан сохранял на протяжении всего этого проклятого богами избрания. «Как же я устал от всего этого!» — совершенно искренне сказал он, стягивая с шеи дурацкий цветной шейный платок. «Вы даже не представляете!» Он и правда устал. Устал изображать из себя восторженного идиота. Устал врать в глаза далеко не глупым девушкам. Устал от отношения тех, кто считает себя умнее, выше по положению и банально сильнее, только потому, что они не должны нянчиться с нежными и трепетными участницами, которые сейчас с весьма кровожадным видом сжимали столовые ножи. А еще потому, что они носят форму служб безопасности империи. И неважно, кто к какой структуре относится, и как на самом деле они ненавидят друг друга. Устал. И, наверное, поэтому мрачное настроение Шарлотты Хилл было ему на самом деле крайне понятным. А ее предложение говорить правду отозвалось чем-то правильным в глубине души. Вот только Лифан на своей шкуре ощутил, что за правду император может и наказать. А если Алруном ничего не будет за нарушение его высочайшего распоряжения держать все в тайне, то следующее наказание сам распорядитель не уверен, что сможет пережить. По крайней мере, сохранив здоровье и некоторую целостность своего тела. «Господин Лифан, вы понимаете, что сейчас сказали?» Не дождавшись больше никаких слов от мужчины, вкрадчиво уточнила Шарлотта. «Когда говорил об усталости, хмыкнул распорядитель, с удовольствием скидывая маску непроходимого идиота». «Нет, до этого». «А вы, леди, думаете, одна такая вся с принципами?» «Чарли, прекратите, дураков и случайных людей в этом дворце нет. И если я что-то сказал, то прекрасно понимаю меру ответственности за свои слова и то, как это прозвучало». Чарли выпрямилась и, скрестив руки на груди, посмотрела на Лифана иначе. Не как на раздражающего распорядителя с его бесконечным «чудненько», а как на заложника ситуации, в которой они все оказались и даже нашла в себе силы скупо улыбнуться. «И за что вас сюда?» «За правду, магистр. Исключительно за правду». Лифан, поднявшись с места, обошел стол и, встав за спиной все еще плачущей Кристины, осторожно сжал ее плечи в утешительном жесте. «Леди Хризант, я понимаю, что это тяжело, но нужно успокоиться». Сойти с дистанции нам никто не позволит. Выводы вы все сделали верные. Мои слова, я уверен, все расслышали отлично. И это та суровая правда, с которой нам всем придется жить. Вот только есть и другая правда. Жители империи ждали этого события долгие пять лет. К нему готовились, за ним наблюдают. И если трагедии, произошедшие здесь, выйдут за пределы дворца, Представьте, какая будет реакция. традиции, леди. Теперь Лифан обвел взглядом всех присутствующих девушек, которые внимательно его слушали. Нельзя нарушать. Если бы празднество отменили до начала избрания и подготовили хоть какое-то объяснение для народа, все было бы иначе. Но никто и подумать не мог, какой размах приобретет одна случайная как казалось, смерть. Теперь мы можем только играть с данными картами и держать удар, сохраняя лицо. Вы все понимаете, чем могут грозить народные волнения. Поэтому прошу, будьте сильными. И давайте сохраним хотя бы видимость нормальности. За нами следят. И следят пристально. Не стоит давать повода для гнева, как самого императора так и его советников. Тем более еще не ясно, что для вас может нести больше последствий. Крайне неприятных должен заметить. Чарли видела, как алруны решительно распрямляют спины, как натягивают на лица маски безразличия, как их ладони расслабляются. Даже новая участница, которая, судя по всему, не совсем понимала, о чем идет речь, прониклась словами распорядителя. Кристина Хризант смогла взять себя в руки и прекратить плакать. Лишь редкие сухие всхлипы иногда срывались с ее губ. Но Шарлотта была уверена – леди выйдет из столовой с совершенно спокойным выражением лица, а проявить слабость она в следующий раз позволит себе, лишь оставшись одна – аристократы. Для них долг и честь семьи всегда были на первом месте. А значит, девушки не подведут и смогут справиться с поставленной перед ними задачей даже ценой собственной жизни. Одно было хорошо. Возможно, теперь, зная об опасности, они будут аккуратнее. Шарлотта, кивнув своим мыслям, снова посмотрела на Лифана. «Да, леди Шарлотта, нам с вами нужно кое-что обсудить». Утром пришел запрос от Губи. И в связи с этим у меня, как у распорядителя, появились некоторые вопросы, откровенно говоря, проблемы. Но думаю, наша беседа сможет расставить все нужные точки. Не уделите мне немного времени. Конечно, господин Лифан, с большим удовольствием. Распорядители чародейка покинули столовую в молчании. Но как только в конце коридора показался один из стражей, Лифан растянул губы в ужасно глупые улыбки и громко заговорил ⁇ Куколка моя, вам совершенно ни о чем беспокоиться. Мне просто необходимо передать вам документ, понимаете? ⁇ Мужчина кинул требовательный взгляд на спутницу и, дождавшись ее кивка, восторженно сплеснул руками ⁇ Вот ты чудненько!» А без этого никак нельзя. Чарли весьма выразительно поморщилась. — Без документов? — Ну, конечно, нет. — Шарлотта, дорогая, вы же сами будете ругаться, если выяснится, что там было что-то важное. — Лифан! — возмущенно прошептала чародейка. — Не лишайте меня маленьких радостей, магистр! — в тон ей ответил распорядитель и гораздо громче добавил. — Договорились? — Вот и чудненько! Чарли тихонько хмыкнула. «Тени ее пожри!» Как она раньше не догадалась, что своим поведением распорядитель делает то, что она сама любила от всей души? Бесит всех окружающих! Как выяснилось в кабинете телефона. Кто бы мог подумать, что у него есть личный кабинет, Шарлотту ждали не только документы. Нет, они, конечно, ждали всей скрученной трубочкой в сильной руке детектива Ли. Детектив тоже ждал. Видимо, ждал долго, потому что, когда распорядители чародейка вошли в кабинет, Бакстер только причмокнул губами и чуть пошевелил плечами, стараясь поудобнее их впихнуть в узкое пространство спинки кресла. Спал Ли так сладко, что его не разбудили даже упавшая на пол любимая шляпа и галстук, подло сбившийся на бок. А бумаги он не уронил. Шепотом хохотнул Лифан, жестом предлагая Чарли устроиться во втором кресле. Шляпа личная, а документы, знаете ли, вероятно, с императорским гербом. Шарлотта, подойдя к детективу, подняла шляпу и осторожно помахала ей перед лицом спящего. «Бакс! Бакстер!» Разбудить вымотанного за ночь мужчину оказалось не так-то и просто. Под несколько ехидным взглядом Лифана Чарли, вздохнув, отошла на несколько шагов и громко с выражением прикрикнула. «Детектив Ли! У нас новый труп!» Бакстер подскочил с кресла, как ужаленный, почти не открывая глаз поправил одежду, сунул документы во внутренний карман, и потянулся за шляпой, которой, естественно, не было на голове. Вот именно тогда он осмотрел кабинет, наткнулся взглядом на Шарлотту и, сев обратно, зевнул до хруста в челюсти. — Я рад, что ты пришла в себя, Заноза. — Ты, видимо, еще не проснулся до конца? — грустно хмыкнула Шарлотта. «Ай — Ай! Ли махнул рукой. — Я нормально не спал с начала всей этой свистопляски. Так что отдыхать буду, когда все закончится, не раньше. Ты как? Горевать и оплакивать Эллен буду, когда все это закончится. Документы когда успел привести? Запрос отправил с одним из сержантов. Прислали из управления. Когда к ним в руки плывет дармовая рабочая сила, начальство умеет очень быстро принимать решения. Это я-то дармовая рабочая сила? Шарлотта прищурилась. — Договор типовой! — коварно улыбнулся детектив. — Ну, в общем, ты знаешь, что делать. Отдав свернутые бумаги чародейке, Бакстер поднялся и, взглядом спросив разрешение у хозяина кабинета, подошел к небольшому столу, где стоял горячий чайник. Ему необходимо было взбодриться. Рабочий день начался, и если у Шарлотты будет возможность хоть немного отдохнуть, то у детектива впереди длинный день. А стоит приехать в Губи, как там состоится встреча с горячо любимым начальством. Встреча, на которой ему непременно выскажут все, что думают по поводу завышенных требований магистра по смерти к сотрудничеству. Временному. А с другой стороны, почему он, Бакстер, должен один страдать с самого утра? Радостью нужно уметь делиться. А проблемами, тем более, вон, у Шарлотты это прекрасно получается. А у чародейки получалось. Она как раз уверенной рукой вписала в договор сумму своего вознаграждения, не забыв приписать туда оплату золотого молота для вредного, но крайне полезного ворона. Бакс, наблюдавший за Чарли через ее плечо, тихо присвистнул, увидев затребованную сумму. «Однако в Брамонде ты была скромнее», — фыркнул, допивая чай. «Так Брамон ты не столица?» — в тон ему ответила Чарли. Поставив размашистую подпись, мисс Хилл дождалась, когда чернила подсохнут и протянула детективу документ, который через несколько часов обязательно заставит понервничать Джеффри Бауэра. Бакстер считал это весьма справедливым. Начальник заставляет нервничать его. Детектив Ли ответит ему любезностью. Бакс так и представил себе, как заходит в кабинет Джеффри и кладет ему бумаги на стол. Что это? Сведет к брови к переносице Бауэр. А Бакс ему в своей обычной манере «Договор временного сотрудничества, сэр». И еще каблуками щелкнуть не забыть. Начальник этот звук особенно не любит в первой половине дня, примерно так же, как не любит слышать «Сэр» в исполнении детектива Ли. Воображение так явно нарисовало эту картину и особенно реакцию начальника на нескромные аппетиты Шарлотты, что Бакстеру на мгновение, всего на несколько секунд, стало очень даже хорошо. Настолько, что он успел заметить, что за окном уже рассеялся туман, а на лице мисс Хилл наоборот собрались тучи. Подойдя к ней, Бакс поймал узкую ладошку и осторожно сжал ее. Детектив на своей шкуре убедился, что зачастую молчаливая поддержка гораздо более ценна, чем тысяча озвученных слов сочувствия. «Со мной все хорошо». Сжав его ладонь в ответном жесте, Чарли едва заметно улыбнулась. «Будет. Даже не сомневаюсь. Но сейчас тебе определенно нужно отдохнуть, Шарлотта. Потому что как только на этом, Бакстер постучал бумагами о край стола, появится подпись начальника, у тебя не останется и минуты свободного времени». Император рвет и мечет. Советники требуют шкуру той твари, что посмело замахнуться на детей из аристократических родов. Так что постарайся отдохнуть. Уверен, мы с тобой встретимся уже сегодня. Смею напомнить, что обязанности Алруны следи Шарлотты никто не снимал. И ей необходимо ваше расследование совмещать со всеми мероприятиями, не говоря уже об испытании. И как минимум один прием пищи в день должен проходить здесь, на глазах остальных участниц. А еще мне нужно найти Гомера и выяснить, что не так с тем булыжником. Чарли вскинула подбородок. Не переживай, Бакс. Думаю, у меня хватит времени на все. А мистер Лифан любезно будет предупреждать меня, когда именно запланированы испытания и прочие обязательные мероприятия. Вот, например, сегодня я завтракал в столовой, так что до завтрашнего дня могу с чистой совестью заниматься своими делами. А если меня будут спрашивать другие участницы этого смертельно опасного отбора, то им всегда можно будет сказать, что я свалилась с головной болью. В конце концов, Эллен была мне очень дорога, и я имею право на небольшую истерику. Уверен, что сегодня на истерику заявит право. Все шесть алрум. А седьмая. Бак с удивлением посмотрел на Лифана. А седьмой мы будем знакомиться с дворцом и изучать заведенные здесь правила. Отлично. Тогда прощаюсь ненадолго. Детектив последний раз сжал прохладные пальцы Чарли и покинул кабинет. Мистер Лифан. Чарли с задумчивым видом посмотрел в окно. А тот уютный кабинет, где мы провели вчера несколько незабываемых часов без воды и закусок, дабы сохранить в безопасности всех участниц во время пикника нашей могучей стражи, он тоже входит в программу знакомства со дворцом? Что? Распорядитель несколько растерялся о столь витиевато заданного вопроса, который соединил себе как насмешку, так и упрек. Кабинет, говорю, никому тот не нужен. Я так понимаю, он нужен вам. Если честно, я бы хотела какое-то время побыть одна. И он видится мне самым удобным помещением. Потому что там книги? Нет, потому что, во-первых, там меня точно никто не будет искать. Ну и, во-вторых, там нет окон. Так что вам не придется беспокоиться, что со мной может приключиться та самая болезнь, что так внезапно настигло выбывших девушек. Лифан удрученно покачал головой. В какой-то степени он чувствовал себя причастным ко всему, что происходит во время избрания, а значит и к смертям. Ему было мучительно стыдно, что приходилось врать, глядя в глаза участницам, и что его ложь так некрасиво вскрылась. «Нет в этом вашей вины». Чарли, развернувшись, подошла к креслу. Не настолько уж я вздорная особа, чтобы не понимать, когда человек просто всеми силами старается делать свою работу и просто пользуется мнимой властью. Вы, Шарлотта, вы странная женщина. Буду надеяться, что мы сможем с вами сработаться, а когда все это закончится, сохраним добрые отношения. Обязательно, но сейчас мне и правда нужно побыть одной. Так что с кабинетом? Если ваш проводник не испортит книги, которые там хранятся, то я совершенно не против. И вы правы, мне будет спокойнее, зная, что там нет окон. Я распоряжусь, чтобы в кабинет принесли чай и что-то из еды. Потому что ваше появление в столовой сложно назвать «завтракала». Спасибо. Впервые Чарли улыбнулась распорядителю искренне. Действительно, спасибо. В таком случае я пойду, мне нужно взять свою сумку для ритуалов и Гомера. Оставив Лифана заниматься своими делами, Шарлотта отправилась в свои покои. Состояние ворона ее слишком беспокоило. Ни разу еще после смерти Ивкаса Гомер не был в таком состоянии, но чародейка отлично помнила, каким образом дядя умел успокаивать своих подчиненных. Причем способ был одинаков что для племянницы, что для проводника его силы. Шарлотте оставалось только надеяться, что поет она чуточку лучше своего родственника, потому что успокоиться и прийти в себя им с Гомером просто необходимо.